Привокзальная площадь, 24 июня, пятница, 14-15. Что такое память? Всплывающие перед глазами картинки беззаботного детства. Тот поход в бестиарии Ордена, солнечно-воскресным днем, впервые увиденный дракон, крепкая рука отца, которую сжимаешь, словно ища защитой от злобной твари. Или память эта безделушка, деревянная свистулька, которую старший брат вырезал много лет назад и которая еще хранит тепло его рук. Или золотая монетка, которую подарила бабушка. Или все вместе. Все детство и все прошлое, помноженное на чувства, что охватывают тебя при воспоминаниях. Память — это чувство. В этом Магир Турчи был уверен на сто процентов. Теплые или недобрые, яркие или потускневшие, и крайне редко серые, равнодушные. Чувства остаются с нами, потому что именно из них сплетена жизнь. Только из них... А еще Магир помнил себя другим, покорным жителем тайного города, бессловесным рабом князя, свято верующим в ту чушь, которую ему внушали. Магир помнил, что был счастлив, в коконе лжи, мечтал вписаться в сытую, спокойную и абсолютно бессмысленную жизнь овоща среди недоразвитых челов. Даже не жизнь, существование, ибо что может быть постыднее рабства? Работать, брать кредиты, работать, чтобы отдать кредиты, брать новые. Жена, дети, праздники, юбилеи, похороны. Покупать в подпольных лавках настоящие магические артефакты и с их помощью разгонять комаров. Починяться тупому Человскому полицейскому, потому что великие дома договорились о трусливом режиме секретности и боятся даже нос высунуть и заставляют гордых потомков по-настоящему великих семей склоняться перед жалкой господствующей расой? Осознав происходящее, посмотрев на него беспристрастно и взвешенно, Магир еще долго сыпал бессильными ругательствами, проклиная свою неспособность что-нибудь изменить. Едва не рыдал от стыда и горя, и это Магир тоже помнил. Но особенно ярко в памяти сохранился момент перерождения, взрывной, важный. Осознание истинной правды накрыло юного Шаса во время туристической поездки в Рим. Лежал в кровати с планшетом в руках, читал перед сном новости тиграткома, видимо отключился, а когда проснулся понял, что жизнь течет совсем не так, как должна как он того заслуживает. Истинные, трусливые и жалкие лица правителей тайного города выплыли наружу. Их постыдные потуги держаться с достоинством поразили Магира в самое сердце. А все вместе заставило не только задуматься, но и захотеть. Измениться, стать другим самому, пожелать стать другим тайному городу и много работы для того, чтобы это пожелание свершилось. Нельзя спать, время дорого и не прощает сна. Время требует идти вперед и менять то, что не нравится, потому что никто не изменит мир, кроме тебя. Время подсказывает, что только вместе можно переделать мир. а Вместе с яркой. Осознав происходящее, Магир по-новому услышал имя, которым трусливые правители запугивали и запутывали жителей тайного города. Первый князь Нави, умный, справедливый и несгибаемый, настоящий герой, замурованный предателями в страшной тюрьме, вырвавшийся из нее и пожелавший переделать мир, сделать землю такой, какой он хочет ее видеть, не войти в историю. Но создать ее, получить абсолютно все. Невероятная, огромная как вселенная цель заворожила Магира, захватила с головой. Он благоговел перед Заурдом, восхищался каждым его поступком, и, едва вернувшись в тайный город, позвонил по номеру, который был нацарапан на клочке бумаги, что отыскался на прикроватной тумбочке римской гостиницы. С тех пор в его жизни было только служение. Абсолютно черный цельнометаллический volkswagen транспортер выделялся на привокзальной площади удивительной чистотой. Погода в Смоленске стояла сухая, грязных машин было мало, но пыльных достаточно, и среди них транспортер казался не просто вымытым, вылизанным. Стекла блестят, на бортах не пылинки, Зеркала настолько вычищены, что отраженный в них мир легко перепутать с настоящим. Другими словами, не фургон, а заглядение. Транспортер блестел и привлекал, но Магир Турчи ничего не мог с собой поделать. Он терпеть не мог грязные машины и потому навел морок только на регистрационные знаки, заставляя видеть местные номера вместо московских а превращать ухоженный фургон в обыкновенную рабочую лошадку не стал. И правильно, одобрил идущий к фургон мужчина. Каждый имеет право на принципы и нет нужды лишний раз себя насиловать. Он тоже был приверженцем порядка и прекрасно понимал юного товарища. Плотный, плечистый, когда-то рыжий, а сейчас совсем седой. Он двигался упруго, совсем не как шестидесятилетний мужчина. Именно на такой возраст он выглядел, если позабыть об уверенных движениях. В действительности же Винсент Шарге давно разменял сотню, Оно, поскольку чудо, как правило, сохраняли прекрасную форму до самой смерти, превращение в развалину ему не грозило. Лицо Шарге имел крупное, грубоватое. Выглядел скорее воином, чем ученым. Однако крупные черты не портили старика а в с седой гривы добавляли образу мужественности. «Привет!» «Мастер Винсент!» Магир ожидал Шарге совсем с другой стороны, а потому при звуках голоса резко обернулся, покраснел и, запинаясь, поинтересовался. Э как? Добрались?» «Лучше, чем ожидал!» Старик бросил в чрево фургона маленький чемодан, что катил за собой через площадь, Задвинул дверцу и широко улыбнулся, прищурившись на яркое дневное солнце. Зная, что его в Шарге воспользовался кружным путем проникновения в тайный город. Из Берлина прилетел в Минск, поездом добрался до Смоленска и теперь пересаживался в фургон, чтобы проделать остаток пути по шоссе. Неудобно, зато надежно. Великие дома наверняка подсунули пограничникам его фотографию, и хотя сейчас Винсент выглядел немного иначе, чем предполагали обитатели тайного города, рисковать он не захотел. «Как дела?» – осведомился Шарге, усевшись рядом с Шасом. «Операция развивается в точном соответствии с вашими указаниями». «Магир, пожалуйста, обойдись без официоза». У меня от некоторых твоих оборотов уши вянут. Старик потрепал парня по плечу и повторил. «Как дела?» «Хорошо, мастер Винсент», сообщил юный шас, выводя фургон с площади. «Я ликвидировал уже восемь челов из списка, а прокололся лишь однажды. Появились люди и пришлось уводить голема, оставив тело на месте убийства». «Голема заметили?» Нет. Я вовремя услышал дружинников и не стал ввязываться в драку. Молодец. Спасибо. Учитывая, что Магир впервые вел настолько сложную операцию, результат следовало признать неприемлемым, а превосходным. Слухи об исчезновении наемников уже пошли? Не знаю, я пока не слышал, а сам запускать не стал. Старик рассмеялся, а юноша, обрадованный тем, что Шарге не заподозрил подвох, тихонечко выдохнул. О подозрительной теме, появившейся ночью на форуме наемников, Магир решил не упоминать. В конце концов, ему не приказывали досконально изучать содержимое головорезки, а сам Шарге вряд ли туда заглянет. Вместо этого юноша решил похвастаться. Я освоил почти всех оставленных вами големов, мастер. Они идеальны. Я знаю. А управлять ими это... Сейчас Турчин не играл, его и в самом деле переполняли эмоции. Когда я ими управляю, то переживаю удивительные чувства. Ничего подобного мне испытывать не доводилось. Еще одна улыбка, спокойный кивок головой. Винсент с достоинством принял восхищенный отзыв и тут же последовал вопрос. «А что Ордолла?» «Сидит в мшелом погребе». «Было бы интересно до него добраться и посмотреть, как он таким стал». «Я знаю, каков он, и знаю, что он не изменился». Шарге помолчал, бездумно разглядывая пролетающие за окном деревья. Транспортер выехал на трассу и набрал приличную скорость, изо всех сил торопясь доставить пассажиров в Москву. Меня вгоняет в дрожь загадка, которую задал Ордолла, оставшись в теле голема. Я мечтаю разгадать ее, мечтаю о нескончаемых часах в лаборатории, об опытах, расчетах, ошибках, новых теориях и о победе. Загадка Ордолла, достойный вызов моему... Разума. А как же вызов, который бросают великие дома? удивился Магир. Интриги, обман, хитросплетение бессмысленных обязательств и обязательных предательств? С презрением поинтересовался Винсент. Что стоит эта клака болезненных амбиций и числавных ничтожеств по сравнению с храмом чистой науки, о котором я только что говорил?